Глава пятьдесят Белка еще не начала новый сборник, мысленно ворчала Ульяна, выходя в приемную. Надо же, дочерью прикрылся, ударил по всем фронтам. Бут, обед, заказы, вечером заберет. Теперь он мне прохода не даст. И неужели он рассказал Буту? Господи, позорище! Едва не зарычала она и свернула на кухню. У стола суетилась Валентина любовно протирая ложки и выставляя чашки и блюдца на поднос, очевидно, для любимого гостя. Ульяна прошла мимо нее, схватила свою чашку и шумно поставила ее в кофемашину. «Ты чего буянишь?» – поинтересовалась секретарь, улыбаясь до ушей кому-то за стеной. «У тебя нет знакомого киллера?» – проворчала Ульяна. «Что, шеф достал?» – хихикнула Цапина. «При чем тут шеф?» «Ты же оттуда такая злая выскочила!» «Кирилл Саныч, а я вам кофе делаю», – неожиданно сладко запела Валентина. Ульяна напряглась, заслышав тихие шаги совсем рядом. Тиран уже был за спиной. «Мне Ульяна Олеговна сделает», – отказался Кирилл и встал по левую руку от Исаевой. «У меня к вам как раз пара вопросов по заказу». Разочарование прямо окутало Валентину, но она встала в полоборота, выгодно отставив пятую точку и лишь бы остаться на виду у мужчины, очень медленно продолжила протирать ложки. Кирилл вперил в девушку волчий взгляд и тоном, нетерпящим возражений, произнес. «Валентина, вы можете быть свободны». Цапина обиженно надула губы и шумно цокая каблучками вышла в коридор, и пока не скрылась в приемной, не сводила сверлящего взгляда с Исаевой. Ульяна лишь с досадой сжала губы. «Скажите только одно. Буд знает?» – прошипела она, чуть повернув голову к Барховскому. Кирилл сразу понял, чего боится недотрога. Он выдержал небольшую паузу, чтобы заставить ее понервничать, слегка наклонился к плечу и, шумно втянув носом, прошептал. «Добиться того, чего я хочу, можно и без интимных подробностей. чтобы вы всю жизнь на оке ездили!» Гневно вспомнила Ульяна одно из проклятий Крыловой и отвернулась. Он хрипло рассмеялся и продолжил. «Два вопроса. Надеюсь, по делу?» Сосредоточенно следя за струйкой кофе, перебила она. «Исключительно». Строго кивнул тот и нырнул взглядом в ее декольте. «Ты любишь японскую кухню?» Ульяна от возмущения открыла рот, но так ничего и не сказала. «Я бы занял твой рот более подходящим занятием». Жарким взглядом, окинув ее губы, усмехнулся тиран и снова коснулся ранки на своей губе кончиком языка. «Но у меня назначена встреча в 10.15». «Это да или нет?» Чувствуя, как закипает, и что рука вот-вот поддастся жгучему желанию выплеснуть горячий кофе ему на рубашку, Ульяна сквозь зубы процедила. «Вы наглый?» бессовестный. И второй вопрос, тут же невозмутимо перебил Кирилл. Чьи это цветы в кабинете? У меня появился соперник? Она на секунду растерялась и замолчала. Это, полагаю, нет? Отлично, выдохнул он и отвернулся. Кирилл Александрович, тут же нетерпеливо окликнула Ульяна. Давайте обсудим вопросы по заказу сейчас. У меня нет времени на обед. «Опять голодать собираешься?» – недовольно оглянулся Барховский. «Какая разница?» – выдавила она. Глаза Кирилла потемнели, он глубоко, сдержанно вздохнул и с нажимом отчеканил каждое слово. «Пора тебе запомнить, что я не меняю решений, поэтому в 12.00 машина будет ждать на парковке». «Но, Кирилл, алекса, а будешь сопротивляться?» Опасно близко наклонился он к Исаевой. Не посмотрю, что здесь прозрачные стены. Сам прокушу твою сладкую губу. Ульяна громко сглотнула и мигом отступила назад. Его глаза не лгали, он был готов прижать ее к себе и поцеловать, или сделать что-то похуже в разгар рабочего дня. Но она не могла этого допустить. Воровато оглянувшись вокруг, не заметил ли кто их в этом аквариуме. Ульяна опустила глаза и сжала пальцы в кулаки. Кирилл растянул самодовольную улыбку и отвернулся. «Шантажист чертов!» – прошипела она ему в спину. Тот лишь оглянулся на ходу и лукаво подмигнул. «А вот хренушки я устрою тебе сегодня спокойный обед и вечером не поздоровится. Не любишь, когда тебе мозги выносят?» Так я тебе это устрою. Заигрался, мальчишка. Мстительно подумала Ульяна, садясь за рабочее место. И снова на глаза попались ирисы. Ульяна прищурилась и вытянула голову в сторону велиной. А может, у тебя и появился соперник. Вскоре и время обеда подошло. На телефон пришло уведомление от WhatsApp. «Обед отменяется. Срочная встреча», – прочитала Ульяна от тирана и едва не подпрыгнула в кресле от радости, однако следом пришло второе сообщение. «И не надейся, ужин в силе». Она так и растеклась по столу от досады. «Неужели я так предсказуема?» «Ну все, пора назначать свидание». Ульяна быстро внесла телефон Геннадия в контакты и сразу увидела его фото на аватарке. Мужчина лет 35 не обладал выдающейся внешностью. Простое лицо – бесхитростный взгляд, фигуры не разглядеть, фото до плеч, как в паспорте. Она сразу почувствовала, что это точно не соперник Барховскому, но, по крайней мере, не хам. «Да и какая разница? Я собираюсь просто отвлечься, а не в женихи его рассматриваю», фыркнула Ульяна и вышла в коридор, чтобы сделать звонок. Встреча была назначена на среду. Геннадий собирался встретить ее после работы. Вечером Ульяна вышла из офиса и снова увидела Влада. «Прошу вас, Ульяна Олеговна», – любезно пригласил в салон автомобиля тот. Ульяна покосилась на темные стекла заднего сиденья и спросила. «А Кирилл Александрович внутри?» «Нет». «Он не приедет?» Со смесью надежды и огорчения спросила она. А поймав себя на этих двойственных ощущениях, разочарованно прикусила щеку изнутри. «Шеф не докладывает о своих планах. — Садитесь, от упробки. пробки. — Влад, я поеду на метро. — Так и быстрее будет, — кутаясь в шарф, ответила Ульяна. — Мне велено вас доставить в целости и сохранности, — отказался тот, переминаясь на месте. — Так езжайте по своим делам, отдыхайте, а то Барховский эксплуатирует вас по полной программе. Влад вдруг подступил ближе и настойчиво проговорил. — Ульяна Олеговна, садитесь в машину без лишних умозаключений. Вот это да, прямо цепной пес, с сарказмом усмехнулась Ульяна. Ладно уж, а то его уволят еще, интересно, а послезавтра он тоже будет меня ждать. А как же мое свидание? Ульяна вошла в квартиру, бросила в угол пакет с ботинками, который ей передал Влад, и прислонилась спиной к двери. Так и простояла, наверное, полчаса в размышлениях о том, что происходит в ее жизни. Вроде бы все налаживалось так, как она и хотела. Отличная работа, много высокооплачиваемых заказов, никакой арендной платы. Но сдобрено это было нехорошим предчувствием попадания в кабалу. И тут Ульяна не могла трезво оценить, что больше выводило ее из себя. Усиливающаяся тяга к Барховскому, потребность быть желанной таким мужчиной или неспособность отказать себе в физическом удовольствии с ним. Она осознавала только одну истину. Виноват всегда тот, кто страдает. Он допускает в свою жизнь обиды, злость, ненависть. Он позволяет себя обижать, а потом ищет виноватых, чтобы хоть как-то оправдать свою слабость. И всегда помня об этом, Ульяна не позволяла с собой такому происходить. Только она сбилась с курса в какой-то момент, позволив Барховскому забраться в душу, прорасти там сорняком, высасывающим весь здравый смысл, и посеять тоску, и чувство собственной неполноценности, а без него было так спокойно,